Вернемся к Максу. Голословным утверждением его германства равно как ссылкой хотя бы на очень сильную вещь — кровь. Я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно. Германство было. Надо дознаться. В чем? В жизни? На первый взгляд нет. Ни его живость, ни живопись, ни живописность, ни его по образу многолюбия, многодружие. Не быстрота его схождения с людьми, не весь его внешний темп германскими не были. Уж скорее бургундец, чем германец. Кстати, Макс вина, кроме как под Новый год, в рот не брал, не нужно было. Но начнем с самого простого бытового: аккуратность, даже педантичность навыков это у меня стоит там, а это здесь и будет стоять. Но страсть к утренней работе, функция утренней работы, но. Культура книги, но культ книжной собственности, но страсть к солнцу и отвращение к лишним одеждам, воздушная ванна, солнечная ванна. Но его пешеходчество, и мы на пороге больших вещей, Его одиночество. Восемь месяцев в году, один в коктебеле, со своим ревущим морем и собственными мыслями, но Действенная страсть к природе, в которой физически задыхался, равенство усидчивости за рабочим столом, своего аввакума, по его выражению, переплавил семь раз, и устойчивости на горных подъемах. Макс не жил на большой дороге, как русский, он не был ни бродягой, ни в народном смысле странником, ни променером, он был именно путником. Тем, кто выходит с определенной целью взять такую-то гору и к концу дня или лета очищенный и обогащенный домой возвращается. Но прочность его дружб без сносу, срок его дружб бессрочных, его глубочайшая человеческая верность, тщательность изучения души другого были явно германские. Друг он был из страны друзей, то есть Германии, для ясности. При явно французской общительности германская качественность дружбы. Сразу как бургундец, но раз навсегда как германец. Здесь действительно уместно помянуть достоверную и легендарную немецкую верность. Верность, которой ни один народ, кроме германского, не может представить присвоительного прилагательного.